ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СТРАННАЯ ПЕЩЕРА В обед девятого дня моей жизни на поверхности появился хозяин дома. Гефес не мог напрягать горло и объяснялся больше жестами и короткими фразами на планшете. Он был недоволен, что я кормил собаку сухим кормом и пользовался его капсулой для подключений. Всем своим видом вредный старикан показывал, что мое присутствие его раздражает и он хочет побыть один. Мне пришлось стереть личные данные шлема и вернуться в свое душное подземелье. Старый пердун даже не поблагодарил меня за помощь с животными и купленные по его просьбе рыболовецкие снасти. Видимо, пока долго жил один, заскучал по общению и был рад видеть новое лицо, а как побывал в больнице, сразу стал ценить уединение. Мне это знакомо». Вроде одному жить грустно, словом не с кем перекинуться, но как появляется рядом кто-то постоянно мусорящий, раскидывающий и не убирающий свои вещи и оставляющий пятна зубной пасты на зеркале и волосы в сливе душа, и вся радость общения заканчивается. В сфере, куда я зашел после обеда, тоже не все ладилось. Оказалось, что айдолы появляются в игре лишь в определенное время и всего на час. Как мне удалось выяснить по их страничке в сети и некоторым другим ссылкам, сфера была далеко не единственной их кормушкой, где они появлялись в течение дня. Они подрабатывали айдолами еще на нескольких вар площадках и везде появлялись в определенное время, в основном ближе к вечеру и так до глубокой ночи. Моя дневная встреча с Рикой была почти случайностью. Она постоянно подготавливала новую площадку, ведь в ролевых играх как раз и находился основной потребитель их контента». Зрелые одинокие мужчины, начавшие играть еще в первый вар без полного погружения. Эти 40-50-летние мужчины большую часть жизни провели в вар-играх и уже не способны были строить отношения вне этих рамок. Для них там и появлялись эти прекрасные нимфы с красивыми глазами и алчными помыслами, завуалированными под поддержку девушек в игре. Да вот только айдолы не играли от слова совсем. Их не интересовали ни игровые ценности, а все подарки от фанатов они желали получить на банковские счета в кредитах. Мне удалось переговорить с Черной Розой, главой клана, только по просьбе Рики. Я изложил ей свои мысли и сделал предложение, но девушка лишь хмыкнула и отмахнулась. «Меня не интересуют игровые деньги, которые нельзя вывести из игры в реал», сказала богиня и знаком показала, что разговор окончен. Я хотел было сказать, что скоро золотые сферы станут вдвое дороже кредитов, но вовремя сообразил, что раз только я из простых игроков знаю о дате открытия обменника и изменении курса, то не стоит об этом говорить кому попало. Покинув комнату клановых собраний, я поблагодарил Рику за помощь и покинул клан. Да уж, ставка на поклонников айдолов была не лучшей идеей». Какой смысл фанатам добывать ресурсы в игре, если они заходят в нее только на час и только для того, чтобы повзаимодействовать со своими кумирами? Подарки они дарят им не в игре, а в реале. «Прощай, гильдия Черная Роза!» Подумал я и стал размышлять, как же мне получить желаемое. Как же мне не хотелось все делать самому. Одна добыча камня займет пару месяцев. Я решил поискать другой клан, но кроме быстро набирающего силу Стального Щита и моего бывшего клана Стража Мидгарда название которого звучало в сфере неуместно, ведь Мидгард существовал только в Игдрасиле, других крупных и во всеуслышание проводящий набор кланов в городе не было. Как это бывает в фэнтезийных историях, главный герой в поисках информации идет в таверну. Послушать завсегдатаев и свежие слухи. Я тоже решил посидеть за столиком и послушать, о чем общаются другие игроки. Может и НИП, хозяин гостиницы, подкинет мне идейку. Первым делом я продал НИПу повар, подстреленного на вчерашней охоте тушкана. Он покупал их дешевле, чем НИП-торговец на торговой площади, потому что это было уже не первый раз, когда я сбывал ему свою добычу. Но мне хотелось заказать жарко из тушкана. По-другому увидеть это блюдо в меню не получалось, и я продавал его повару. Скинув тушку НИПу и тут же заказав желаемое блюдо, я присел за единственный свободный одноместный столик в дальнем углу зала. Общий зал гостиницы был атмосферным местом, а из-за того, что на втором этаже располагались клановые комнаты, через него проходил постоянный поток игроков из десяти первых зарегистрировавшихся в городе гильдий. Пока готовилось мое блюдо, я не раз увидел представителей стражей Мидгарда и уже знакомых мне членов стального щита, поднимающимися и спускающимися по лестнице. Парни частенько пересекались, и между ними я не видел никакой напряженности. Здоровались, сжали руки, как бы эти два клана не слились в один и не заключили союз. Тогда, возможно, к попыткам убить меня могут присоединиться и контрактники-киберспортсмены. Правда, ненадолго, до первой их смерти. Им-то терять уровень категорически нельзя. Для них игра – работа. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Честно говоря, для меня убивать охотящиеся на меня отряды стало дополнительным развлечением на фоне рутины». Я очередной раз по достоинству оценил бонусы эльфийской внешки. Тонкий слух позволял мне слышать, о чем говорят за каждым столом. Я настроился на самый дальний столик, за которым сидело три парня. «Ребят, я все, сваливаю, возвращаюсь в сагу», — сказал один из парней. «Тоха, ты чего? Тут же в сто раз круче, чем в саге. Я таких ощущений, как здесь, никогда ни в одной игре не испытывал», — удивлялся его собеседник. «Ну и толку с этих ощущений, если мы тут будем никем» возмущался Нытик. «Я тоже сваливаю», — заявил третий собеседник. «Не понимаю, как тут качаться. Квестов, кроме стартовых, нет. и за них тоже никаких очков опыта не дали. Монстры настолько сильные, что убить никого в одиночку нельзя. А то, как тут чувствуется боль, я вообще молчу. Мне теперь страшно идти в лес после того, как меня искусали те ушастые зубастики. Тренировочные площадки в городе круглые сутки заняты». Я три часа стоял в очереди, чтобы побить манекен, и ни хрена не получил за час, пока бил по нему дубинкой. Это какая-то лажа, а не игра. Тоха, я с тобой. Извини, Денис, спасибо, что пригласил, но эта игра явно не для меня. Слабаки, — подумал я. Бегите в свою сагу, там вам кучу опыта в рот положат только за час пребывания в игре и продадут легендарное оружие прямо из шопа за 20 кредитов». Как вообще можно сравнивать сферу и это бессмысленное убожество, состоящее из одних игровых штампов? Почему-то меня раздражало нежелание некоторых игроков вникнуть в более реалистичный игровой процесс. Моб их убил, все, они сливаются, слишком сложно. Ну конечно, легче сразу сдаться, лечь на пол, задрав лапки. Знали бы они, сколько тысяч раз меня убили мобы и не какие-то безобидные тушканы, а настоящие монстры, которые разрывают на куски за несколько секунд. Слабаки, тьфу. Ребят, вы серьезно валите? Блин, я только смог выкупить клану парней, что в другой город перешли. У нас тут будет своя клановая комната, расстроился парень, которого собеседники называли Денис. Его ник был написан латиницей, читался скаут и означал разведчик. Сорян, Денис, сказал один из парней, встал, похлопал его по плечу и отключился. Возвращайся лучше в сагу, посоветовал второй приятель и, не дожидаясь ответа, тоже отключился. Оставшийся в одиночестве парень тяжело вздохнул, но выходить из игры не собирался. «Вот это я понимаю. Нефиг слушать этих слабаков». После слов о клане я обратил внимание на название его клана и эмблему. Эмблема странная, но ее можно было сменить. А название неплохое. «Искатели». Все мы в этой жизни что-то ищем. «Славу», «Силу», «Свое место». Рядом со значком стояла «Корона». Это значило, что Денис являлся лидером клана и, как я понял, совсем пустого клана, раз его ближайшие друзья свалили. Я решил подойти к нему переговорить по поводу его дальнейшего видения игры. Когда я встал с места, повар подал знак, что мое блюдо готово. Я подошел к барной стойке, забрал тарелку с вкусно пахнущим мясом, но пошел не за свой столик, а сразу к сидящему в одиночестве парню. «Можно присесть?» – спросил я. Парень кивнул и начал вставать из-за стола, собираясь уйти. «Постой, я хотел поговорить с тобой», — сказал я, положив руку на его плечо. Денис молча глянул на руку, потом на меня и сказал. «Меня не интересуют такие отношения». Я сразу отдернул руку, смутился и поспешил объяснить. «Меня тоже, просто я случайно услышал, что ты ищешь сокланов, которые тоже считают, что сфера крутая и классная игра, не то что это убожество сага о драконах». «Сага тоже интересная игра», — осадил меня парень. «Просто каждому нравится свое». «Ладно, ты прав, ты прав». Сразу согласился я, понимаю что парень не особо расположен сейчас разговаривать. «Так что, тебе нужен товарищ по игре или не нужен?» «Я вас не знаю, и подслушивать чужие разговоры не самое достойное занятие», справедливо заметил Денис. «Но прости, я никак не найду себе нормального товарища по игре или клан, где бы играли адекватные люди. Из одного меня несправедливо выкинули, из другого я сам ушел». «Думал, что ты набираешь людей, раз твоим товарищам игра не пришлась по вкусу». «Они вернутся», — уверенно заявил Денис. «Поиграют недельку в сагу, заскучают и вернутся. Я не принимаю незнакомцев, мой клан чисто для друзей». «Ладно, я понял», — сдался я. «Тогда не буду напрашиваться, удачной игры». Я взял в руки свою тарелку с жаркое и понес его перед носом парня, направляясь к своему столику». Он вдохнул аромат жареного мяса, издал стон удовольствия и кинул мне вслед. «Извините, а что это за блюдо такое? Очень вкусно пахнет». «Это жарко из тушкана», – остановившись, ответил я через плечо. «Его тут обычно не продают, потому что ощущается нехватка основного ингредиента. Но можно самому убить тушкана и продать повару. Тогда жаркое можно будет заказать. Иди скорее, закажи себе порцию. Того тушкана, что я недавно продал, должно хватить на несколько». Парень поблагодарил и быстрым шагом направился к стойке, а я на ходу окинул взглядом собравшихся в зале игроков и закинул ухо в разговоры за ближайшими столиками. За одним говорили о скучной работе в реале, за вторым о новых примочках к верт капсуле, за третьим о совсем другой VR. Я присел за свой столик и продолжил сканировать общение игроков в надежде найти интересную мне информацию и людей. Почти никто из присутствующих не говорил о самой сфере, не обсуждал планы и впечатления от охоты или других пережитых в игре событиях. «Я понял. Не там я ищу». Здесь собрались одни ленивые потребители, которые дальше ниши приемного бокса своего модуля не выходят. За них должны все сделать другие. Отвести за ручку к конкретному месту и показать, что делать. Эти амебы будут просиживать большую часть времени в сфере за столиком в гостинице, треплясь ни о чем а потом, как и те два любителя саги, скажут, что игра была отстойной. Настоящие игроки сейчас не протирают штаны в комфорте. Они исследуют мир или ищут способ стать сильнее и разжиться деньгами для улучшения своего снаряжения, хотя пока выбор был небольшим. Кинжал, дубинка, лук со стрелами у охотника, легкие кожаные доспехи у кожевника, деревянный щит у плотника и бутылки слабого лечения у аптекаря. Вот, собственно, и все». Однако даже простейшая кожаная броня стоила совсем недешево и легко разрушалась в бою, получив 20-50 единиц урона. До того, как покинуть гостиницу, я поднялся на ее второй этаж и постучал во все двери клановых комнат, кроме двух, о принадлежности которых уже знал. Половину дверей мне не открыли, а в других я получил твердый отказ на предложение к ним присоединиться. Это было очень странно. Обычно гильдии стараются увеличивать свою мощь и влияние, набирая на первых парах как можно больше членов. А уже потом отсеивают игроков однодневок, всяких неадекватов и прочий неликвид. Конечно, по четырем ответившим мне гильдиям судить обо всех было неправильно, но я думал, что первыми зарегистрируются именно самые активные и целеустремленные кланы. А тут было совсем не так. С таким раскладом ничего не останется, как идти в клан вроде Стального Щита или продолжать играть соло. Хотя, был еще один вариант – создать свой клан, но только для того, чтобы поджать под себя все ресурсные подземелья, а потом на определенных условиях сдать их в аренду. К примеру, за партию ресурсов для строительства нужных мне зданий. Этот вариант мне показался вполне неплохим, хоть и привлекал ко мне внимание сильных гильдий, но никто же не будет знать, что у меня клан из одного меня и все шахты я захватил в одиночку». Я вернул пустую деревянную тарелку на стойку, откуда ее сразу убрала нипку Харка. Немного постоял, поглядывая по сторонам и прислушиваясь, и шмыгнул в закуток к администратору гильдии. Всего сто золотых монет, и вот я уже глава собственного клана Монополия, в котором может быть 10 членов. Для расширения мест до сотни нужно будет заплатить 2000 золотых. Расширение клана до 200 мест стоило целых 10 тысяч золотых. Я офигел. Это была совсем новая для меня информация. «Теперь понятно, почему многие кланы не проводили набор. У них все места были заняты. Могли бы мне сказать, чтобы я не строил догадки? Хотя нет. Так бы они выдали свою слабость. Легче просто отказать, чем признаться, что вам жалко денег на расширение доступных мест. Неслабо Черная Роза потратилась на расширение клана. У них целых 400 мест. Нехилые же деньги им фанаты сливают, если они могут позволить себе такое». Я убрал в настройках конфиденциальности галочку с пунктов «Показывать клан», «Показывать имя», «Показывать уровень» и стал мистером инкогнито. Покинув гостиницу, я двинулся к центральной улице города. По пути кинул взгляд на ратушу, чего-то не хватало. Я остановился, постоял пару секунд, разглядывая фасад здания и понял. «Точно. Нет экрана топ-500 игроков города. Вернее, вообще никаких экранов на ратуше не было». Я настолько привык, что они там должны быть, что сейчас их отсутствие казалось багом, но вполне возможно их просто ввели позже, как раз для того, чтобы простимулировать амеб, не желающих ничего делать ради развития своего персонажа. За прошедшую неделю, пока ждал появления фанатов айдолов, я успел полностью обшарить в поисках ресурсных пещер северную и западную часть окружающего город леса. Никаких ресурсных пещер я там не увидел, что было довольно странно». Я думал, что хотя бы одна с каждой стороны от города должна быть, но оказалось нет никаких фиксированных правил размещения. В игре рулил рандом. Я планировал сейчас обследовать юго-западное направление и перед этим пошел к кожевнику и купил за сто золотых комплект кожаных доспехов без шлема. Разрабы протупили и не сделали в шлеме отверстия под эльфийские уши. Я об этом читал на форумах, вспомнил и не стал его брать». Никогда раньше не покупал кожаную броню. Слишком она непрочная, но если натолкнусь на пещеру, то хотелось сразу попробовать ее взять. Погрузившись в лес, не отвлекался на сбор травы и сразу перешел на бег, чтобы обследовать максимальную область до наступления темноты. Сверился со своей личной картой и начал бегать змейкой, обследуя за раз полосы по 20 метров в ширину и 500 в длину. Сделал несколько забегов в юго-западном направлении и наткнулся на первую расщелину в земле. Довольно близко, на расстоянии всего 300 метров от города. Отдышался, вооружился луком и колчуном с эльфийскими стрелами и нырнул в узкий проход в пещеру. По внешнему виду вход в подземелье мало напоминал те, что я видел раньше, но я уже знал, что видов пещер великое множество, и это было скорее исключение, чем правило, что мне встретилось два одинаковых холма возле 91-го города. Внутри узкого и на удивление длинного каменного лаза пахло сыростью и плесенью. Странное место и почти совсем не освещенное. Если бы не чутье охотника и тонкий слух, подсказывающий, что поблизости нет никаких монстров, представляющих опасность, я бы ни за что не полез бы в это стрёмное место. Плоский каменный пол стал постепенно приобретать уклон вниз, а влага делала камень скользким. Опасность в любую секунду поскользнуться и скатиться в полную неизвестных опасностей нижнюю камеру пещеры заставила меня остановиться и повнимательней вслушаться в далекие звуки». Я нащупал ногой небольшой выступ и, упершись в него ногой, до предела натянул тетиву. Выпустил стрелу вперед и немного вниз и прислушался к звуку ее полета. Пещера оказалась очень глубокой и продолжалась на еще примерно две сотни шагов вперед от того места, где я сейчас находился. Стрела преодолела большое расстояние, ни с чем не столкнувшись, а в конце полета с характерным булькающим звуком погрузилась в воду или какую-то жидкую субстанцию». Вторжение моей стрелы в глубины пещеры вызвало реакцию обитателей подземелья. Я не видел, кем они являлись, но вскоре почувствовал их приближение. Сразу четыре существа двигались в мою сторону очень медленно. Я слышал чмокающие звуки, словно монстры присасывались к каменной поверхности, чтобы выбраться из своего логова наружу. Двигаться им навстречу я не стал. Было слишком опасно потерять равновесие на идущем под уклон полу. Я попытался вслепую попасть в существ, Ориентируясь только на чутье и слух. До скрипа натянул тетиву и выпустил первую стрелу по врагу, ползущему вдоль левой стены. Эх, подземный спуск был не идеально ровным, и моя стрела ударилась в каменный выступ, срикошетила и с треском сломалась. Тогда я сменил цель и выпустил стрелу по существу справа. В этот раз я попал. Звук погружения стрелы в плотное тело был очень узнаваем, но цель не погибла». Значит, я не попал в зрительные органы, или она обладала большим здоровьем, чтобы просто так умереть. Открыв лог урона, я узнал название своего противника. В полной темноте свет букв интерфейса показался ослепительно ярким, из-за чего мне пришлось щуриться. «Так-так, вы нанесли пещерному слизню 10 урона». Пещерный слизень пришел в ярость. Слизень выделил призывающий феромон. Интересно, что это за способность такая и как она работает. Подумал я и очень скоро пожалел, что выпустил стрелу, ощутив чутьем за спиной появление еще четырех новых врагов. А к тем, что ползли впереди, присоединился еще как минимум десяток. «Не может быть! Откуда враги сзади? Я же только пришел оттуда!» Запаниковал я. «Засада! Значит, где-то в полутьме я не увидел ходы, по которым другие слизни смогли обойти меня по кругу. Классическая ловушка с окружением. Не люблю такие вещи!» Я подумал было пробиваться назад, но туда вел извилистый лаз и атаковать в нем с расстояния я просто не смогу. А насколько я помню, слизни выделяли кислоту, из-за чего касаться их поверхности оружием ближнего боя себе дороже. Я примерно оценил длину прямого участка за спиной и впереди. Если пещерные слизни не стрелки, я попытаюсь их расстрелять на подходе. благодвигались они действительно довольно медленно. Мое чутье охотника реагировало на врагов в радиусе 50 шагов. Сейчас враги спереди были намного ближе, но я не хотел тратить на них стрелы, чтобы их точно хватило на тех, что сзади. Я поискал глазами таймер, который возникает в ресурсных инстанциях и не нашел его. Фух, значит мне не придется сражаться до последнего патрона, чтобы продержаться час. Достаточно зачистить выход и можно будет слинять. Я выпустил несколько стрел вперед, надеясь, что это немного задержит или даже остановит врага. Но все мои попадания не особо сказались на скорости перемещения слизней, а те, что блокировали мне выход, никак не появлялись на прямом участке. В итоге я понял, что они не собираются появляться. Они просто стерегли узкое место, чтобы сожрать меня, когда попытаюсь сбежать. Сволочи. Выбора не оставалось. Я развернулся к заметно ускорившимся врагам впереди и стал пускать стрелы с максимально доступной мне скоростью. В промежутках между сменой колчунов я закидывал глаз в лога урона, Очень много попаданий, есть и критические, но ни разу не было эльфийской удачи, и никто из слизней так и не погиб. Сколько же у них жизни и какой уровень? Я так пристально вглядывался в темноту, что вскоре система объявила о получении навыка ночное зрение. О, как же это облегчило мою стрельбу! Вместо полной темноты и смутных образов, выдаваемых чутьем... Я увидел перед собой вполне конкретные очертания противников и, надо сказать, не на шутку испугался. Слизни были огромные. Их должны были назвать гигантские пещерные слизни. Оказавшись в десяти шагах от меня, один из слизней отлепился от поверхности пола, приподнялся на полметра и выпустил из отверстия на передней части слепой головы струю кислоты. Это не была прицельная атака. Просто струя, в основном пролетавшая мимо, но и пару капель из нее, упавших на поверхность кожаного доспеха, причинили мне немалые неудобства. Кислота тут же стала разъедать кожаное снаряжение с шипящим звуком. Атаковав один раз, Слизень сделал паузу и изогнулся снова, чтобы выпустить еще одну кислотную струю. Уже понимая, как монстр атакует, я среагировал заранее и резко отскочил в сторону, предполагая, что звук шипения выдал мое местоположение. Я не ошибся. В этот раз струя была выпущена точно в то место, где я только что стоял. У меня появилось мгновение, чтобы рассмотреть врага. Эти слизни были не меньше, а может даже и больше древних слизней, которых я видел на болотах, но отличались отсутствием огромной пасти на передней стороне головы. Вместо этого рты располагались прямо на животе. Много маленьких, усеянных острыми зубами ртов присосок. Даже не знаю, кто из них выглядел страшнее». «У меня возникло желание отступить на несколько метров назад. Раз блокирующий выход монстры не торопились ко мне, я мог отойти подальше от вышедших на стрелковую позицию. Не особо надеясь на успех, я спустил очередной колчан в того слизня, в которого попадал чаще всего. Пусть большинство атак наносили всего 10 урона. Где же обещанное кровотечение? И вообще, я попал больше 20 раз. Что?» «Нанести 200 с лишним урона монстру из пещеры по соседству с городом – это мало?» Словно отвечая на мой вопрос, один из монстров наконец-то испустил дух. Влоги урона подтвердили, что один пещерный слизень убит. Меня распирала злость. Всего-то 30 стрел получил. Не слишком ли сильных монстров запихали в самую обычную дыру в земле? А самое обидное, что это даже не ресурсная шахта. Даже если я каким-то чудом здесь выживу, то не получу ровным счетом ничего». «Если на одного надо не менее 30 стрел, я смогу убить еще максимум трех, а дальше только ближний бой. Пока три ближайших слизня не вышли на стрелковую позицию, я изо всех сил старался повредить им ту часть головы, откуда они выпускали свою кислотную струю. Если ничего не сделать с их плевками, они меня сожгут кислотой, и я глазом не успею моргнуть. В пылу боя я и не заметил, как выпустил все имевшиеся в распоряжении стрелы. Дальше меня не ждало ничего хорошего». Попав под первую струю кислоты, подло выпущенную одним из монстров наискосок, я ощутил адское жжение на шее, груди и правой руке. Моя кожа в местах контакта с кислотой зашипела, вызывая неимоверные муки. Я думал, ничего больнее сгорания тела в огне нет. Но эта боль была не менее сильной. Я просто забыл об этом. В желании стряхнуть с правой руки капли кислоты, я лишь распространил ее на левую ладонь и дальше по правой руке. Меня бросило в пот. Какая ужасная и неутихающая жгучая боль. Система оценила мой шок и трепет и дала очко выносливости. От следующего плевка, попавшего мне в лицо, я взвыл, как раненый зверь. Кислота прожгла веки и залила мои глаза. Несколько секунд и я полностью ослеп. Мне осталось ориентироваться только на чутье охотника. «Давай уже! Добей меня!» Орал я и получил еще один плевок, расплескавший кислоту по груди, досталось и ногам. Кислота залилась в сочленение доспехов и вызвала жжение на огромной площади. Да, это было даже страшнее, чем муки в огне. Те хоть длились считанные секунды, а тут меня заставляли извиваться, как ужа на сковородке, но я не мог умереть. Более того, я даже не понимал, много или мало отнимают эти ранения кислотой. Это как с укусами тушканов. Если нет даже первого уровня нечувствительности к боли, укусы будут очень болезненны, но урона нанесут всего единицу». «Когда же я умру?» Мысленно взмолился я, но не тут-то было. В силу вступил благословенный щит духа. Мой обезболивающий спаситель и мучитель одновременно. Щит не позволит мне прекратить страдания, пока не будет разрушен. А судя по тому, как долго меня убивали до сих пор, его могут и не снять с первого раза. Проблем добавляли и кожаные доспехи. Уровень получаемого щитом урона учитывал дополнительную защиту от доспеха. «Вот я попал». Скоро стало понятно, что меня не убьют ни с первого раза, ни со второго. Ко всему прочему, у меня вскоре появился навык сопротивления к кислоте, частично снижающий наносимый мне урон. Похоже, в этой сраной клоаке я застрял надолго. И тут меня посетила запоздалая мысль. Я же не был в ресурсном инстансе, А значит и выйти из игры мог в любую секунду, пока не ослеп. Вот я тормоз. Я много раз пытался вслепую активировать интерфейс и выйти, но удача была не на моей стороне. В итоге я сдался и сам пошел навстречу пиявкам. Оказалось, вблизи страшно выглядевшие слизни были не особо сильными монстрами. Один привалил меня к каменному полу и впил со своими ртами в кожаные доспехи. Понял, что не может меня так съесть и стал поливать раз в 20 секунд кислотой. Оказывается, стрелять непрерывно они не могут. Я сделал еще хуже, чем было. Слизни жуткие эгоисты. До этого меня атаковали сразу трое. А теперь один взбугрился, растопырился, не делясь своей добычей с товарищами, а у самого селенок сожрать мой щит четвертого уровня за 296 секунд не было. Монстр плевался кислотой, грыз мою броню и естественным образом прокачивал мое сопротивление к кислоте и выносливость. Вроде бы чего жаловаться, ведь для меня такой бой одна выгода. Но меня воротило от того, как мерзко меня обкусывали десятки ртов присосок. А еще от тела монстра исходил очень неприятный запах. «Я постарался выбраться из-под слизня эгоиста и отдаться сразу нескольким, чтобы они поскорее прекратили мои мучения. Бесполезно. Эти недомонстры имели слишком разбавленную кислоту, чтобы наносить действительно огромный урон, как это делал их древний родственник. Они втроем не могли снять мой щит, а из-за того, что они были довольно крупными и перекрывали собой весь проход, то не позволяли атаковать своим товарищам, бесполезно толпящимся за их спиной». Слишком поздно я смекнул, что надо пробраться прямо в их гущу. Тогда бы я получил желаемое, но вышло так, как вышло. В итоге всего этого безумства я не мог пожаловаться на результат. Мое сопротивление к кислоте росло буквально на глазах. Только недавно был третий уровень, и вот уже пятый. В какой-то момент я понял, что на мне уже нет кожаных доспехов и шорт. Они растворились в промежутках между включениями щита, но оказалось, это лишь ускорило прокачку всех моих сопротивлений. «Шесть часов барахтания среди этих мерзких улиток, и я сам почувствовал себя слизнем. Мало того, что я с ног до головы был покрыт липкой тягучей слизью, защищавшей самих монстров, а в итоге и меня от действия кислоты, те редкие оголенные от слизи участки уже совершенно не воспринимали действия кислоты». Десятый уровень сопротивления пришел неожиданно быстро, а за ним и титул нерастворимый в кислоте с десятью очками выносливости. Короче, в этом подземелье меня уже никто убить не мог. Попытки меня сожрать лишь многократно подняли в уровне навык крепкая кожа и сопротивление к кровотечению и, конечно же, сам щит. Мало того, когда я вслепую-таки залез в самую гущу монстров, чтобы прекратить этот цирк, эти ребята умудрились дать мне быструю регенерацию. С ней во время действия щита я пару раз отрегенивал свое здоровье почти до максимума, что приводило фактически к гарантированному бессмертию. Меня грызли уже сразу 10 монстров, но это лишь вызывало в итоге активацию щита седьмого, восьмого, девятого, десятого, а потом и шестнадцатого уровня, а когда его действие заканчивалось, я был опять почти целехонький. Второй уровень быстрой регенерации свел бы их попытки меня убить на нет, если бы не возникли проблемы с маной. Хоть я и прокачал интеллект до 40, мана восстанавливалась значительно медленнее, чем ее сжигала регенерация. И тут я узнал, что такое ежеминутное истощение маны. Феномен открылся сам. Мне уже не нужно было ждать несколько минут, пока наберется 20 маны для активации заклинания. Быстрая регенерация активировалась автоматически и при единице маны в запасе. Меня просто размазало. Я не мог ни пошевелиться, ни как-то повлиять на ситуацию». Стоило Мане едва откатиться, и регенерация тут же опять отправляла меня опустошением в бессильное состояние. Опустошение за опустошением. Минута за минутой. Час за часом. Я просто не мог ничего сделать. Не было никаких сил сопротивляться и прекратить это. А что я мог сделать, будучи абсолютно слепым и обессиленным? Меня крутили и мусолили в сотнях зубастых ртов, обливали кислотой, но никак не могли ни растворить, ни сожрать. «Слабаки», — подумал я. Вот был бы тут ваш дед с болот, он бы меня в одиночку удел. Во всяком случае, пока вы меня не прокачали, а теперь все. Я для всего вашего кислотного рода теперь неприкасаемый. Из-за слепоты и какого-то зачумленного, постоянно обессиленного состояния я потерял счет времени. Я еще не знал, что провел в игре более двух суток. От продолжения безумия меня спас встроенный в шлем датчик уровня воды в организме. Я дошел до состояния первой ступени обезвоживания. Датчик сработал и принудительно отключил консоль. Так как я еще не купил костюм для погружений и не имел полнофункциональной капсулы, то чувствовал себя после выхода из погружения просто ужасно. Все тело ломило, смертельно хотелось пить, а сил встать почти не было. Конечно же я добрался до воды, отпившись я постепенно размял затекшие мышцы спины, рук и нижних конечностей. Позже нашел силы сходить на прогулку, поесть и отоспаться». «Когда через два дня я зашел в игру, то обнаружил себя в самой нижней камере пещеры, в самом логове слизней, где они копошились, как черви в банке. Здесь не было ни мерцающих тусклым светом кристаллов, ни светящихся грибов, но я видел все окружающее почти как при свете дня. Что это за странное видение?» – подумал я. «Неужели слепота так повлияла на меня?» Ответ дала страница навыков. «Ночное зрение. Девятый уровень». И теперь даже в непроглядной темноте мне было видно очень многое. Игру не смутило, что двое суток в темной пещере я был слепым. Но дали так далее. Мне же лучше. Чудеса с навыками не прекращались. Четыре навыка прокачалось до десятого уровня. Нечувствительность к боли, сопротивление к кровотечению, сопротивление к кислоте и крепкая кожа. А это значило, что за них я тоже получил титулы. Появилось умение охотник на чудес четвертого уровня. Кроме того, мои характеристики, они были просто невероятны. Откуда возникла сотня очков выносливости, я догадывался. Но откуда удалось получить столько интеллекта? Неужели только благодаря одним истощениям маны? Александр 33-22. Уровень 1. HP 1100 из 1100. MP 740 из 740. SP 1100 из 1100. Сила 10. Ловкость – 20, выносливость – 110, скорость – 15, интеллект – 74, удача – 19, грузоподъемность – 19 из 100. В этот раз никак не прокачала сила и скорость, но оно и понятно. Все замаксенные скиллы относились к пассивным, а значит повышали только выносливость. Кубло слизней заметило мое появление, а благодаря приобретенному охотнику на чудищ я, наконец, ясно увидел, кто же меня тренировал более двух суток. Пещерный Слизень – 40 уровень, HP – 300 из 300, MP – 390 из 390, SP – 300 из 300, Сила – 15, Ловкость – 5, Выносливость – 30, Скорость – 1, Интеллект – 39, Удача – 10, Первичное Умение – Кислотный Плевок – 4 уровень, 30 маны – 1 выстрел. Остальной список умений мой уровень навыка показать пока не мог. Но становилось понятно, что этот монстр был создан как стрелок и, несмотря на пугающий вид, вблизи был слабоват. Мой щит смог вытащить его первые атаки, а после быстро подросшее сопротивление кислоте лишило этих червяков шанса меня забороть. Раз слизни за два дня не смогли мне ничего сделать, то и сейчас опасаться их мне не стоило. Тем более с моим-то щитом 20 уровня». Я стал в наглую продираться через этих слюнтяев с недержанием кислоты, расталкивая их ногами и обнаружил в центре пещеры островок со скелетом, сжимающим в руке молот с узором на боку. Неужели это сокровище этого подземелья? Проскользнула в голове мысль. Был бы это игрок, никаких костей бы не осталось. Еще энергичнее, расталкивая неугомонных монстров, я погреб между ними к островку, вырвал из рук скелета предмет и, не глядя, закинул в инвентарь. Выбраться из этой пещеры на поверхность было целое дело. Как ни странно, я смог это сделать благодаря самим слизням. Они ползли за мной, цепляясь присосками за гладкий камень, а я же отталкивался от их спин и совершенно беззубых голов ногами. Выбравшись из нижней камеры, я быстро оторвался от преследователей и жестко разделался с последним слизнем, преградившим мне путь почти у самого выхода. Я вспорол его брюхо кинжалом, а так как не боялся летящих во все стороны брызг кислоты, то смог содрать с него шкуру и, прикрыв ею свою наготу, вернуться в город. Прикупив новые шорты у портного, я закинул трофей в инвентарь. Шкура слизня была оценена как ресурс качественного уровня и обладала дополнительным свойством. Я отнес ее Нипу Кожевник, и тот предложил мне огромную сумму в 1200 золотых за этот совсем невзрачный лоскут кожи. Я не стал отказываться от предложения. Деньги мне были очень нужны для открытия своей оружейной мастерской, а хранить шкуру в инвентаре было неудобно, так как весила она 50 единиц, и при желании я всегда знал, где достать еще. Пришло время узнать, что же за молот хранился в логове слизней. Едва прочитал его название, как у меня перехватило дыхание. Редкий рунный молот мастера-кузнеца Дворфов. Вес 20 единиц. Состояние 400 из 400. Разрушается при крафте. Производство. При использовании временно повышает уровень навыков оружейник, латник, ювелир на один уровень, но не выше десятого. Урон 15-30 суммируется с характеристикой сила. При использовании с внешностью дворфа дает плюс 15 характеристики сила. Совет. Повышайте умение оружейник, латник, ювелир, владение дробящим оружием для более эффективного использования. Этот предмет был младшим братом созданного мной ранее уникального рунного молота мастера-кузнеца-дворфов. Всего один уровень к навыку не сильно впечатлял, но это был первый редкий зеленый предмет, попавший в мои руки. Он еще сильнее вдохновил меня на захват ресурсных подземелий. Мне просто не терпелось снова приступить к крафту оружия и снаряжения.